Часть 3 Диалог с Божественной Матрицей Жизнь, любовь и исцеление в квантовом универсуме. Глава 6. Вселенная говорит с нами Послание Божественной Матрицы. Эпиграф. Когда отсутствует любовь и ненависть, все понятно и просто. Но стоит сделать малейшее развлечение. И небо и земля окажутся от тебя бесконечно далеко. Шен Цзянь, философ шестого века. Мы зеркало, и мы же отражение в нем. Руми, поэт тринадцатого века. Мы обращаемся к божественной матрице на языке своих чувств и убеждений, а она отвечает нам на языке событий нашей жизни. При этом имеющиеся у нас глубинные внутренние установки выполняют роль программ, согласно которым формируется получаемый нами жизненный опыт. Ответные послания Божественной Матрицы проявляются во всем, от мира на планете до нашего здоровья, любовных отношений и карьеры. И поскольку наш диалог с ней не прекращается ни на секунду, невозможно представить себе кого-то из нас, в качестве пассивного наблюдателя на обочине жизни. Раз нам присуще сознание, значит мы по определению творим. Порой диалог человека с божественной матрицей почти неуловим, а порой очень заметен. Вне зависимости от того, насколько он проявлен, благодаря ему мы живем во Вселенной, где все, что нас окружает и в радости, и в печали, является отражением тех внутренних установок, которыми мы, осознанно или нет, руководствуемся. Признать это бывает нелегко, и особенно трудно согласиться с тем, что мы находим в других людях лишь наше собственное отражение. Однако это кратчайший путь к духовному и физическому исцелению. Отраженная реальность В 1998 году я, будучи в Тибете, получил опыт, который может послужить прекрасной иллюстрацией нашего квантового диалога с Божественной Матрицей. Мы направлялись в Лхасу. Дорога огибала озеро по краю обрыва. Воздух был неподвижен, и в зеркале воды отражался окрестный пейзаж. Я засмотрелся на озеро, и вдруг увидел отражение прекрасного скульптурного барельефа Будды, высеченного в скале. При этом сам барельеф я видеть не мог, поскольку тот был скрыт под обрывом. Каменный Будда предстал перед нами, когда мы объехали озеро. Он возвышался над озером, безмолвно наблюдая за всеми, кто проезжал мимо. Так отражение в озере стало для меня метафорой видимого мира. Я видел барельеф Будды в зеркале воды, но до определенного момента он оставался недоступным для прямого наблюдения. Точно так же можно сказать, что наш физический мир – всего лишь отражение событий, происходящих на некоем более глубоком уровне реальности, который не виден нам с нашей позиции во Вселенной. Значит ли то, что мы не видим этот уровень реальности напрямую, что его не существует? Конечно, нет. Наоборот, древние традиции утверждают, что невидимый мир реальнее, чем видимый. Кроме того, вспомним предположение Дэвида Бома, о котором мы говорили во введении к этой аудиокниге. Если бы мы могли наблюдать Вселенную всю целиком с некой условной высшей точки, то все объекты в мире выглядели бы отражениями процессов происходящих в другой, ныне недоступной нашему наблюдению области. Хотя эта область недоступна для нашего прямого наблюдения, мы все-таки можем иметь представление о том, что там происходит, поскольку видим ее отражение в своей повседневной жизни. Послания Божественной Матрицы скрыты в обыденном опыте. Иногда они вполне недвусмысленны, в других случаях, представляются ребусами. Впрочем, часто бывает и так, что мы каким-то образом интерпретируем их, а в действительности они означают нечто совершенно другое. Вещи не всегда таковы, какими они кажутся. Неожиданный порыв ветра ударил меня в этот момент и у меня начало жечь глаза. Я смотрел в ту сторону, о которой говорилось. Там не было абсолютно ничего необычного. «Я ничего не вижу», — сказал я. «Ты только что ощутил это», — сказал он. «Прямо сейчас». Оно попало в твои глаза и помешало тебе видеть. «О чем ты говоришь?» «Я намеренно привел тебя на вершину холма», — сказал он. «Мы здесь очень заметны, и что-то подходит к нам». «Что, ветер?» «Не просто ветер», — сказал он резко. Тебе это может казаться ветром, потому что кроме ветра ты ничего не знаешь. В этом диалоге из книги «Путешествие в Экстлан» Дон Хуан, индеец племени Яки, объясняет своему ученику, антропологу Карлосу Кастанеде, что такое тонкая реальность невидимого мира. Кастанеда начинает понимать, что он больше не может доверять своим прежним, привычным способам восприятия мира. Оказывается, во всех своих видимых и невидимых проявлениях мир живой. Кастанеда с детства знал, что если кусты перед тобой колышутся, а щекой ты чувствуешь прикосновение прохладного воздуха, значит, это дует ветер. Но Дон Хуан показывает ему, что ощущение ветра может быть вызвано прикосновением духа, проявляющего себя таким образом, посредством фильтров своего восприятия мы ограничиваем наши отношения с близкими, дружбу, денежные дела и собственное здоровье рамками привычных поведенческих моделей. Но насколько это полезно для нас? И как часто мы реагировали на те или иные жизненные ситуации так, как нас когда-то научили, вместо того, чтобы учиться на собственном, непосредственном опыте? Сколько раз мы упускали шанс улучшить свою жизнь, обрести любовь, или получить хорошую работу только потому, что не замечали его и проходили мимо. Мы в резонансе с нашим миром. В Божественной Матрице мы являемся частью каждой травинки, каждого камушка и струи воды в речном потоке. Мы в каждой капле дождя и в порыве ветра, овивающего наше лицо, когда мы выходим утром из дома. Если наша связь с миром настолько глубока, логично предположить, что мы должны постоянно видеть ее проявление. Так, скорее всего, и есть, просто мы не осознаем то, что видим в действительности. Ни для кого не секрет, что со временем мы привыкаем к окружающим вещам, и у нас устанавливается с ними какие-то свои отношения. Для большинства из нас приятнее войти в собственную гостиную чем в гостиничный номер в каком-нибудь другом городе. И пусть даже этот номер новее и качественно отделан, в нем дорогие ковры и мебель, мы все равно не чувствуем себя там, как дома. Ощущение комфорта в домашней обстановке возникает благодаря нашей энергетической сонастройке с ней. Таким образом, мы достигаем баланса в отношениях с миром. В некотором смысле. Мы находимся в резонансе с окружающими нас вещами, от машин до домов. Это касается даже бытовых устройств, которыми нам приходится пользоваться каждый день. Своим присутствием мы неизбежно воздействуем на них, так же, как и на находящихся рядом с нами людей. И нет ничего удивительного в том, что если нечто в нас меняется, это немедленно отражается на нашем окружении. Помню свою видавшую виды машину, которую я продал в 1995 году. К тому моменту ее пробег составлял около 500 тысяч километров. Я добросовестно ухаживал за ней, и она никогда меня не подводила, исправно перевозя из горных долин Колорадо к холмам Напа в Калифорнии и на высокогорные пустынные плато Нью-Мексико. Пока за рулем сидел я, эта машина вела себя безупречно. Но стоило мне одолжить ее кому-нибудь, как начинались проблемы. Ее мотор подозрительно шумел, на приборной доске тревожно мигали лампочки, или же она вообще отказывалась заводиться. Проблемы исчезали, вроде их и не было, стоило мне самому сесть за руль. Механик убеждал меня, что подобные штуки случаются сплошь и рядом. Но после нескольких моих ложных визитов к нему, наверняка стал относиться ко мне с долей недоверия научного объяснения подобным феноменам нет. однако в разговорах с другими людьми я убедился, что ничего экстраординарного в них нет. Вещи привыкают к нам так же, как и мы к ним и потому работают лучше в нашем присутствии. Вот и все. Бывает, что наш резонанс с миром проявляется в еще более явных формах. Это хорошо видно на следующем примере. весной 1990 года, Я уволился из связанной с оборонной промышленностью фирмы, расположенной в Денвере, и временно поселился в Сан-Франциско. Днем я готовился к семинарам и писал свою первую книгу, а вечерами давал консультации, помогая людям понять, как сила чувств влияет на нашу жизнь и отношения с окружающими. Одну из моих первых клиенток привели ко мне проблемы в ее отношениях с любимым мужчиной. Их связь длилась уже больше десяти лет, но не получала никакого развития, оставаясь на уровне бесконечного свидания. Стоило им заговорить о женитьбе, дело заканчивалось взаимным непониманием и обидами. В то же время они категорически не хотели расставаться. И вот при очередной встрече между нами состоялся следующий разговор. «Расскажите о прошедшей неделе», — попросил я ее, — «как дела дома?». О, вы не поверите, случилось что-то невероятное. Началось с того, что мы с любимым сидели на диване перед телевизором и вдруг услышали в ванной страшный шум. Когда мы туда прибежали, вы в жизни не догадаетесь, что мы увидели. Даже не буду пытаться, но вы меня заинтриговали. Итак, что же произошло? Взорвался кран с горячей водой и вышиб дверцу шкафчика. Ух ты, никогда в жизни не слышал ничего подобного. Но это только начало. Когда мы пришли в гараж, там весь пол оказался залит водой. Прорвало обогреватель. Мы стали выводить машину из гаража, и у нее лопнул радиатор. В результате дорожка от дома до шоссе была в горячем антифризе. Я начинал понимать, в чем тут дело. А что происходило между вами в тот день? Как бы вы описали вибрации ваших отношений? «Как бы я их описала?» – выкрикнула она. Очень просто. Дом был похож на раскаленную плиту. Она осеклась и посмотрела на меня. Не думаете же вы, что напряжение в наших отношениях вызвало все эти происшествия с вещами в доме? Случайных событий, ответил я, не бывает. Мы настроены на волну окружающего нас мира, и в его физическом измерении воплощается энергия наших эмоций. Иногда это довольно трудно распознать, Но в вашем случае все совершенно очевидно. Напряжение между вами в буквальном смысле отразилось на всем доме. Причем с помощью субстанции, которая веками служила для выражения человеческих чувств посредством воды. Вами получено вполне недвусмысленное сообщение. Как вы собираетесь на него реагировать? Ключ 17. Божественная Матрица служит зеркалом наших чувств. Отражаясь в этом зеркале, они воплощаются в окружающем нас мире. Независимо от того, осознаем ли мы нашу связь с миром или же нет, она существует благодаря Божественной Матрице. Порой сообщения, приходящие из окружающего мира, спасают людям жизнь. Если мы научимся понимать их, Божественная Матрица станет для нас прекрасным учителем. Когда послание Божественной Матрицы служит предупреждением. Лучшим другом моей матери, если не считать меня и брата, был пятикилограммовый комок энергии, помещавшийся в теле терьера по имени Корис Ю или попросту Кори. Я часто уезжал на семинары, но всегда звонил матери как минимум раз в неделю, чтобы справиться о ее здоровье и рассказать свои новости. Как-то воскресным вечером 2005 года, накануне выхода моей книги «Божественный кот», я позвонил домой, и мама поделилась своими тревогами по поводу Кори. Собака вела себя вяло и плохо ела, так что в конце концов мама отвезла ее к ветеринару. Во время обследования Рентгеновские снимки показали странную картину. На легких коре были видны мелкие белые пятна необъяснимого происхождения. Врач сказал, что видит такое впервые в своей практике. Во время нашей беседы мама была крайне озабочена состоянием собаки. Я рассказал ей о принципе резонанса и о том, что мы принаравливаемся к окружающему миру, к нашим автомобилям, домам и домашним животным. Я также упомянул несколько случаев, когда у домашних животных начинались проблемы со здоровьем незадолго до того, как подобным же образом заболевали их хозяева, и намекнул, что, возможно, нечто подобное происходит вскоре. Мне удалось убедить маму, что жизнь полна подобных предупреждений, и она согласилась сама сходить к врачу на следующей неделе, хотя видимых причин для медицинского обследования у нее не было. Ей сделали рентген грудной клетки. Думаю, вы догадываетесь, зачем я рассказываю здесь эту историю. К изумлению мамы, рентген показал, что у нее на легком появилось подозрительное пятно, которого не было во время ее последнего планового визита к врачу год назад. Выяснилось, что рубец, оставшийся у мамы на легком после болезни, перенесенный в далеком детстве, превратился в раковую опухоль. Три недели спустя ей благополучно удалили нижнюю треть правого легкого. Когда я говорил с доктором после операции, он без устали повторял, какое счастье, что опухоль обнаружили на такой ранней стадии, особенно учитывая, что никаких тревожных симптомов не было. Накануне операции она хорошо себя чувствовала и, как обычно, занималась собакой и своим чудесным садом. У этой истории счастливый конец только потому, что мы с мамой научились читать послания, получаемые от жизни, и доверять их языку. Сейчас мама здорова, и врачи гарантировали, что на ближайшие годы она может забыть о раке. Надо заметить, что пятна на легких коре полностью исчезли, как только маме сделали операцию. Примечание. Кори Ю покинула этот мир, когда эта книга готовилась к печати. Ей было 15 лет, что по собачьим меркам, почти столетний возраст. Она прожила период между операцией мамы и своей кончиной, отличаясь отменным здоровьем и радостно встречая всякого, кто заходил к нам. Как говорила мама, для Кори не было чушаков. Она была рада абсолютно всем и встречала каждого влажным поцелуем, которого теперь так не хватает тем, кто ее знал. Вряд ли когда-нибудь удастся научно доказать, что состояние кори было как-то связано с болезнью моей матери. Однако следует отметить, что такие совпадения как минимум заслуживают внимания. И хотя их природа пока еще не совсем понятна, мы вполне можем принимать их во внимание. Тогда события повседневности станут для нас многозначительным языком, открывающим нам множество секретов. Помните, важно не столько то, что случается в нашей жизни, сколько то, как мы понимаем язык происходящих событий. Страх Поскольку Божественная Матрица постоянно отражает наши чувства, убеждения и глубинные внутренние установки в повседневных событиях, у нас есть возможность почерпнуть в окружающем мире глубочайшие откровения о собственной личности. Мир есть отражение, иногда буквальное, нас самих, наших убеждений, привязанностей и страхов и не его вина, когда то, что мы в нем видим, не вызывает у нас восторга. Мне вспоминается случай, происшедший однажды вечером в 1989 году в Бакалейной лавке в пригороде Денвера. Я заглянул туда по пути с работы, чтобы купить чего-нибудь на обед. Шагая вдоль секции с консервами, я оторвал взгляд от своего списка и краем глаза заметил женщину с дочкой, сидящей в корзине каталки для продуктов. Было видно, что женщина торопится, и эти вечерние покупки доставляют ей не больше удовольствия, чем мне. Стоило мне вернуться к созерцанию консервных банок, как я услышал крик девочки. Она вопила как Элла Фицджеральд в рекламной песенке «Это жизнь или Меморекс». Мама отошла в сторону, и девочка Осталась одна в корзине каталки. Это привело ее в ужас. Вот почему она так вопила. Спустя секунду появилась мама, и ребенок тут же затих. Жизнь вернулась в нормальное русло. Обычная ситуация, знакомая каждому, не правда ли? Зачем я ее описываю? Давайте подумаем, чего испугалась девочка? Мать буквально на минуту зашла в другой проход между стеллажами, И ребенка охватил ужас. Вокруг было столько ярких, красивых банок. Самое время сказать себе что-то вроде «Опа, я осталась наедине с этими замечательными красно-белыми банками супа Кэмпбелл». «Значит, у меня есть возможность славно провести время и потрогать каждую из них». Так нет же, одиночество, пусть даже оно длилось всего секунду, Затронуло нечто такое в сердце девочки, что она заголосила во всю силу своих маленьких легких. Но почему? На следующий вечер ко мне на очередной сеанс пришла 35-летняя женщина. Сеанс начался как обычно. Она расслабилась в кресле напротив меня, и я попросил ее рассказать, что произошло за неделю с момента нашей последней встречи. Она стала рассказывать о своих отношениях с мужем. Их брак длился уже 18 лет, большую часть из которых они провели в ссорах, причем часто дело доходило до драк. Муж унижал эту женщину по любому поводу, от ее манеры одеваться до демонстрируемых ею кулинарных способностей. Даже в постели он говорил ей, что она далека от совершенства. «Все это я уже слышал не раз». Но за последнюю неделю ситуация обострилась до предела. Когда она спросила мужа, что задерживает его в офисе до позднего вечера, тот разозлился настолько, что швырнул ее на пол и ушел из дому, переехал жить к другу. Он не оставил номера телефона друга, не объяснил, собирается ли вернуться, просто ушел и все. Услышав это, я вздохнул с облегчением. Наконец-то мужчина, буквально изводивший эту несчастную женщину, убрался во свояси. Однако ее реакция привела меня в изумление. Рассказав об уходе мужа, она принялась безудержно рыдать. Я попросил ее описать свои чувства. И оказалось, что теперь, когда у нее появилась возможность жить без постоянных упреков, угроз и оскорблений со стороны мужа, она подавлена испытывает страх перед жизнью и чувствует себя разбитой. Почему? У обеих описанных ситуаций, какими бы разными они ни казались, есть одна общая черта. Ужас, который испытала девочка в супермаркете, когда ее мать на минуту скрылась за стеллажами, и внутреннее опустошение женщины, чей муж грубиян наконец-то ушел, никак не обусловлены реально происходившими событиями. Эти события лишь запустили некие мощные паттерны, скрытые в глубинах личности каждого из нас. Я имею в виду паттерны страха. В западной культуре эти паттерны имеют множество обличий и зачастую играют ключевую роль во всем, что мы создаем в своей жизни, от личных отношений и карьеры до нашего собственного здоровья. Паттерны страха настолько многолики и принимают форму стольких негативных переживаний, что мы иногда даже не догадываемся о том, чем продиктованы в действительности те или иные испытываемые нами чувства. И самое интересное, что мы, по сути, усваиваем эти паттерны извне, иными словами, обучаемся им. Именно об этом мы и поговорим далее. Наши базовые страхи. Слушая эту аудиокнигу, вы, вероятно, по ходу дела еще и разбирались в своих личных проблемах и теперь понимаете, почему именно те или иные люди вызывают у вас вполне определенные чувства. Не исключено, что сейчас вы настолько знаете себя, что ваше представление о собственной персоне подтвердил бы любой психологический личностный тест доведись вам его пройти. Но при этом вы наверняка упускаете нечто очень важное – роль тех глубинных жизненных установок, которые вы усвоили в детстве. Мне крайне редко приходилось встречать людей, выросших в атмосфере позитивных жизненных установок, а ведь именно благодаря им человек становится счастливым, и наоборот. Негативные жизненные установки заставляют человека видеть все, что с ним происходит, в черном цвете, и тем самым, по сути, загоняют его в тупик. Вот почему так важно осознать, что именно было внушено нам в детстве, и по каким причинам мы ныне чувствуем то, что чувствуем. Тем, кто приходит на мои семинары, я всегда предлагаю указать в анкете негативные жизненные установки которые были привиты им людьми, заботившимися о них в детстве. Затем, когда анкеты заполнены, я прошу присутствующих назвать вслух в случайном порядке негативные характеристики своих бывших воспитателей. Для большинства таковыми являются отец с матерью, а для некоторых приемные родители. Это также могут быть старшие братья, сестры, родственники или друзья семьи, то есть все, кто оказывал на них влияние в период взросления, примерно до 15-летнего возраста. Постепенно участники семинара перестают стесняться и даже начинают перебивать друг друга. «Я едва успеваю записывать то, что они говорят на доске». И происходит одна весьма занятная штука. Как только кто-нибудь произносит очередную характеристику своего воспитателя, ему тут же вторят другие. Вот выборка наиболее часто звучащих характеристик. Злой, холодный, расчетливый, недоступный, излишне критичный, слишком строгий, нечестный, двуличный, завистливый. Кажется, что все присутствующие воспитывались в одной семье. Раздаются смешки, люди начинают смеяться над происходящим и в аудитории как будто становится светлее. Но как могут люди с такими разными биографиями обладать настолько сходным опытом? Ответ прост. В коллективном бессознательном человечестве со времен далекого прошлого сохранилась некая структура, обусловливающая те способы, которыми нам с раннего детства неосознанно прививают наши негативные жизненные установки. Эта структура состоит из базовых паттернов страхов. Не желая смотреть им в лицо, человек прячет их под различными масками. О них не говорят откровенно, точно так же, как люди избегают откровенных разговоров о постыдных событиях в жизни своей семьи. Как следствие, болезненный опыт, сокрытый в древней коллективной памяти человечества, трансформируется в нашем обществе до социально приемлемых форм. Нам так хорошо удается скрывать свои глубинные страхи, что подлинные причины наших страданий неизменно остаются за кадром. Мы даже не отдаем себе отчета в том, почему при определенных обстоятельствах реагируем так, а не иначе, точно так же, как этого не осознавали ни девочка, на минуту оставшаяся без присмотра мамы, ни брошенная мужем женщина, о которых шла речь ранее. Будучи неосознанными, наши страхи остаются с нами, мучительные и неразрешенные до тех пор, пока не происходит нечто, заставляющее нас взглянуть правде в глаза. Но стоит человеку заставить себя отбросить скрывающие их социальные покровы, как обнаруживается, что все они, несмотря на многообразие своих проявлений, сводятся к трем основным паттернам, или их комбинациям. Страху, одиночества страху, порождаемому низкой самооценкой, и страху принять и довериться. Рассмотрим каждый из этих базовых паттернов страха по отдельности. Первый базовый паттерн – страх одиночества. Всем нам знакомо чувство одиночества. Любой человек, сколь бы благополучной семье он не вырос, в глубине души испытывает страх потерять тех людей, к которым он, привязан. Причиной этого страха является наша подсознательная память о том, как мы были приведены сюда и брошены здесь без всяких объяснений. Да и как еще нам себя чувствовать, если мы, несмотря на все усилия науки, благодаря которой разгадан генетический код и человек высадился на Луне, до сих пор не знаем, кто мы в действительности. В литературе, кино и музыке мы всегда сохраняем дистанцию между своим местом на земле и небесами, которые находятся где-то там. Западная культура поддерживает в людях чувство отделенности от Создателя с помощью текста великой евангельской молитвы Богу-Отцу. Общеизвестный перевод этой молитвы начинается словами «Отче наш, и же есть и на небесех», что подразумевает «Бог» существует отдельно от человека и неизмеримо далеко от него. Однако в ее исходном арамейском варианте предлагается совсем иной взгляд на наше взаимоотношение с Небесным Отцом. Дословный перевод той же строки таков. «Блистающий, ты источаешь сияние внутри нас и вовне, и даже тьма исполнена света, когда мы помним об этом». Скажите. О какой обособленности тут может идти речь? Наоборот, созидающая сила Отца, как бы мы ее ни называли, не просто находится в нас, но мы сами являемся ею, и она пронизывает весь окружающий нас мир. Правильность этого перевода подтверждается открытием Божественного Кода в 2004 году и результатами сопоставления структуры ДНК с древними еврейским и арабским алфавитами. Если использовать подсказки из мистической книги Сефер Яцера, мы обнаружим, что каждый элемент, составляющий нашу ДНК, соотносится с конкретными их буквами. В результате человеческая ДНК дословно прочитывается так «Бог вечный внутри организма». Страх одиночества, в том числе и неосознаваемый, вызывает в нас некие психоэмоциональные отклонения. Даже если вы не можете вспомнить, что когда-либо испытывали его, он, вероятно, не раз проявлялся в вашей жизни в разных обличиях и в самое неподходящее время, вынуждая вас действовать определенным образом. Вот несколько простых примеров. Какую позицию вы занимаете на работе, в любви и в дружеских отношениях? покидаемого? или покидающего? Бывало ли так, что ваш вполне благополучный брак разваливался без видимых причин, или же точно так же, вроде бы беспричинно, у вас начинались нелады по месту работы? Приходилось ли вам последним узнавать о собственных неприятностях, и не испытывали ли вы при этом чувство внутреннего опустошения? Если да... Можно с уверенностью сказать, что ваши жизненные установки и поведенческие стратегии сформированы под влиянием подавленного страха быть покинутым и остаться в одиночестве. А может вы занимаете в жизни противоположную позицию и рвете любовные связи или же увольняетесь с работы, когда у вас все благополучно? Часто ли вам приходилось принимать решения, руководствуясь примерно такими соображениями? Нет уж, лучше я уйду сейчас, пока все хорошо, и еще не случилось ничего, что заставило бы меня страдать. Если вы действуете по такому сценарию, знайте, это не что иное, как социально приемлемый способ скрывать свой страх одиночества и избегать связанной с ним душевной боли. Описанные сценарии позволяют человеку возлагать ответственность за собственные жизненные неудачи на сложившиеся обстоятельства и по мере сил не замечать своей пугающей обособленности от окружающего мира и самого Создателя. Но что тут хорошего? Сможете ли вы обрести счастье, веру и близость с любимым человеком, если люди покидают вас, либо же вы покидаете их, едва приблизившись к желанной цели? Второй базовый паттерн – страх, порождаемый низкой самооценкой. Переживание «я недостаточно хорош» знакомо практически всем. В той или иной мере большинство из нас боится, что наши усилия не будут оценены по достоинству семьей, друзьями и коллегами. Иногда нам даже кажется, будто мы вообще недостаточно хороши для того, чтобы просто жить на земле. Чувство собственной малозначимости может быть неосознанным, но оно постоянно и определяет наше отношение к жизни и окружающим. Как следствие, мы, поднатарев в эмоциональном выживании, придумываем себе всевозможные липовые достоинства и играем на публику. Все мечтают реализовать себя в полной мере, но, как ни странно, чаще всего нам удается вполне рационально объяснить себе, почему такие мечты нереализуемы. Как видно из предыдущих глав, наши чувства Это единственный язык, понятный Божественной матрице. Если мы чувствуем, что никогда не достигнем осуществления своих заветных желаний, Божественная матрица отвечает нам соответственно препятствиями на нашем жизненном пути и постигающими нас неудачами. Мы можем стремиться к самым великим целям, но наши намерения подтачивают подспудные сомнения, порождаемые. Низкой самооценкой. А заслуживаю ли я успеха и счастья? Тут нет ничего удивительного: господствующая на Западе иудеохристианская христианская традиция устами своих представителей с детства твердит нам, что мы грешны и далеко не так хороши, как ангелы или святые. На протяжении двух тысяч лет после пришествия Христа людям ставят в пример отредактированный образ Сына Божьего уровня которого нам никогда не достичь. И при этом мы еще слышим свой адрес угрозы, дескать, наши несовершенства обрекают нас на посмертные адские муки. Впрочем, в нынешние времена чаще всего дело ограничивается вопросами типа «Ты что, святее Папы Римского?» Как часто вы слышали подобные замечания, означающие, что хоть ты в лепешку расшибись, пытаясь жить порядочно и честно, все равно этого никто не оценит. Мы, конечно, редко воспринимаем такие аргументы всерьез, однако они оставляют след в нашей душе и напоминают, что мы недостойны особого счастья. Подобные подсознательные жизненные установки определяют наше представление о том, чего мы способны достичь, сколько радости нам позволено вкусить и какими должны быть наши отношения с окружающими. Если мы боимся оказаться недостойными любви, признания, здоровья и долголетия, этот страх неизбежно отразится на нашей жизни. Часто ли вам, к примеру, приходилось довольствоваться меньшим, чем вы рассчитывали, и утешать себя следующим образом? На данный момент неплохо и так. Или эта ступенька к чему-то большему? Ловили ли вы себя на мысли «да», Мне хотелось бы встретить любящего и понимающего меня человека, но... Или это, конечно, не та работа, где я мог бы реализовать свои таланты, но... Подобные «но» означают, что вы прибегаете к уловкам, позволяющим вам сохранять хоть какие-то иллюзии по поводу своей самооценки. В таком случае, чтобы исцелить свою жизнь, вы должны будете в корне изменить собственные представления о себе. Третий базовый паттерн – страх принять и довериться. Случалось ли вам испытывать к кому-нибудь поистине безграничное доверие? Почти наверняка вы скажете, что это отнюдь небезопасно. И вправду, почему мы должны думать иначе? В наши дни, для того чтобы перестать доверять миру, Достаточно посмотреть по телевизору выпуск вечерних новостей. Войны, убийства, насилие на кино и телеэкранах, измены близких. Люди ежедневно получают доказательства того, что планета, которую они считают своим домом, в действительности страшное место. Наши представления о том, насколько опасен или же наоборот безопасен мир, обусловлены чувством собственной физической защищенности. Чтобы обрести это чувство и научиться относиться к миру с доверием, вы должны спросить себя, есть ли в вас вера в разумность Вселенной, и если нет, то почему? Что вы чувствуете, когда ваши дети отправляются утром в школу? Боитесь ли вы за них или же пребываете в полной уверенности, что все будет в полном порядке? и в три часа пополудни они радостно выпрыгнут вам навстречу из школьного автобуса. Конечно, пугающие события, происходящие в мире, вполне реальны, но одна простая мысль поможет вам преодолеть свои страхи. Эти события отнюдь не обязательно должны быть частью именно вашей реальности. Я понимаю, что мои слова на первый взгляд – напоминают наивные нью эйджовские разглагольствования. Однако в действительности речь идет о принципе, который был известен еще в глубокой древности и сейчас подтвержден современной наукой. Мир вокруг нас является отражением наших чувств, ожиданий и убеждений. Вам достаточно сделать шаг из порочного круга собственных страхов, и это тут же благотворно скажется на вашем здоровье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 Человеку достаточно избавиться от собственных страхов и позволить Божественной Матрице отражать его новое представление о самом себе. Звучит очень просто, не правда ли? Однако эта простота обманчива. В действительности, изменить свой взгляд на себя — одна из самых сложных задач, с которыми нам приходится сталкиваться. Чтобы решить ее и вырваться из тюрьмы, давлеющих над нами страхов, мы должны получать от мира свидетельство того, что ему и вправду стоит доверять. При этом речь не идет о бездумном слепом доверии. Нам нужны настоящие основания для чувства собственной защищенности и уверенности в своей безопасности. О том, как их получить, мы поговорим в следующей главе.